Глава 11. Утром в субботу мы с Труди позавтракали в кондитерской. Это с некоторых пор вошло у нас в обычай, мы завтракали там. Потом она шла в Бергдорф на работу, а я в прачечную, бакалейную и по другим делам. Но в ту субботу я направлялась на фотосессию к Кристофе Ромака. Пока мы с Труди сидели за бездонными чашками кофе и особыми омлетами, она нарисовала мне на салфетке карту Центрального парка. указав стрелочками, как пройти к горбатому мосту. Выйдя из кондитерской, я направилась в парк и вошла в него, согласно указанию труди, 74-й улицы. Погода была солнечной, но ветреной. Деревья шелестели, почки должны были вот-вот распуститься. Я поглубже засунула руки в карманы и направилась к западу от фонтана Бетезда, пока не увидела горбатый мост. Чем ближе я подходила к нему... тем волшебнием казался изысканная конструкция из чугуна 60 футов в длину перекидывалась над водой через озеро мне сразу захотелось побывать здесь летом когда будут цвести все деревья и цветы вокруг на дальней стороне моста я заметила кристофера в линялых джинсах синем бушлате и тёмных очках с ним была женщина державшая бумажный стаканчик кофе Я подошла ближе, и он увидел меня и помахал. Тогда я узнала в женщине ту самую модель из его портфолио. «Ты выбралась», — сказал Кристофер. «Элис, это Дафна». «Приветик». Она улыбнулась и взмахнула рукой, отпила кофе и отдала стаканчик Кристоферу. Один стаканчик на двоих. Не прошло и полминуты, даже меньше, когда она сказала «Спасибо, малыш». как я поняла, что Бриджет была права. Дафна была его подружкой, они определённо были вместе. И они отлично смотрелись, оба высокие, подтянутые и сексуальные, просто картинка. И хотя я считала Кристофера привлекательным, честно сказать, мне полегчало, когда я узнала, что он уже занят. Это означало, что я могу определить его в ту же категорию, что женатых и гомосексуалов. Забудьте думать. иначе я бы не сумела по-хорошему сосредоточиться, как хотела на фотографии и усвоить всё возможное. Рад, что решила прийти, сказал Кристофер. Он присел и раскрыл сумку, и я увидела три объектива, лежавшие в серых поролоновых выемках. Я не могла пропустить такое. Он поднял взгляд, и хотя я не видела его глаза очками, но его губы чуть загнулись. «Дафна только что подписала контракт с Эйлин Форд», — сказал он, ставя штатив и устанавливая аппарат. «Им нужны простые снимки с ней на природе». Я взглянула на Дафну, стоявшую на мосту, в плаще с поднятым воротником, засунув руки в карманы. Ветер перебирал ее длинные русые волосы. «Она так прекрасна!» Он широко улыбнулся с гордым видом, словно мой комплимент касался и его — счастливчика заполучившего вот такую девушку. Я стояла в стороне, пока он подбирал позу для Дафны, убирай волосы с её лица, такое лёгкое движение. Но я почувствовала его сосредоточение в 6 футов. Он вернулся к штативу и, взглянув на экспонометр, прикрутил телеобъектив и начал снимать при естественном свете, давая Дафне указания, вроде чуть правее, улыбочку вот так. Теперь взгляд прямо сюда. Одну руку он держал в воздухе, а другой щелкал затвором. Сделав еще несколько снимков, он остановился и подошел к ней, поправил ей воротник, поглазив пальцем по шее. Истратив всю пленку, он достал из сумки отражателя и обратился ко мне. — Мне бы не помешала лишняя пара рук, если ты не против. — Конечно, просто скажи, что делать. Он вручил мне отражатель со словами: "Хочу получить рассеянный свет. Просто держи это вот так". Он показал, направив мою руку. Так мы смягчим тени. Я держала отражатель так ровно, как могла, пока он делал один за другим не меньше десятка снимков. "Элис", позвал он меня. "Подойди взглянуть. Можно?" Он взял у меня отражатель и отошёл в сторону, освободив место у штатива. Я заглянула в видоискатель, а Кристофер настраивал объектив. «Видишь», — сказал он, — «теперь смотри, что будет, если сделать вот так». Он чуть повернул отражатель, и все тени смягчились, меняя впечатление от картины. «Это поразительно», — сказала я, не отводя взгляды от видоискателя. Ветер усилился, и я подумала, что съемку придется отложить. Но Кристофер, наоборот, обрадовался — Решив застнять размятавшиеся по лицу волосы Дафны, пусть они и размазывали помаду по её бледной коже. Он снял фотоаппарат со штатива, перегнулся через поручень моста и сделал серию снимков. Налетел холодный порыв ветра, я состегнула пальто и стала топать на месте, чтобы согреться. Дафна должно быть замёрзла стоя на мосту. Но продолжала поворачиваться и так едок, наклоняя голову, надувая полные губы, пока Кристофер работал с аппаратом. В какой-то момент он скинул свой бушлат. Поддержишь, пожалуйста. Оставшись в футболке с гусиной кожей на руках, он забрался на перила моста для нужного ракурса. Одно неверное движение, и он мог исступить в свою пасть. Но это, похоже, не волновало его. Он был намерен получить нужный снимок. Он подался вперёд, и футболка задралась, открыв полоску бледной кожи под самым пупком. Отчёркнув всю плёнку, он спрыгнул с перил и сказал, что всё готово. Давна обхватила его за талию, прильнула к нему и поцеловала в губы: "Спасибо, малыш". Я подумала, давно ли они вместе, продолжает ли она испытывать трепет от его прикосновений или уже привыкла. Я помнила, как меня словно пронзила молния, когда Майкл впервые коснулся моих пальцев, и когда он, наконец, поцеловал меня, по-настоящему поцеловал. В этом была такая новизна и страсть. Но со временем яркость ощущений сгладилась, сменившись чем-то более важным и глубоким. Или я так считала. Просто мне, в отличие от Майкла, не требовалась яркость для любви. в числе прочих вещей, которых я еще не понимала, я совершила ошибку, став для него слишком привычной. Мы с Дафной болтали, пока Кристофер складывал оборудование и отражатель и убирал все в сумку вместе с объективами. Он поднял сумку, сунул под мышку штатив и умудрился при этом взять Дафну за руку. На выходе из парка они позвали меня выпить кофе. Я попробовала отказаться, чувствуя себя третий лишний, но Кристофер настоял. Мы пришли в живописное местечко на углу Западной 72-й и Западного Центрального парка, напоминавшее европейское кафе, с окнами до пола по фасаду и стеклянным шкафом с выпечкой, каноле, ругелахами и прочими лакомствами. Там было тепло и уютно, пахло свежим кофе и домашним хлебом. Мягко играла французская музыка. Мы заняли столик в углу. «Кристофер с Дафной по одну сторону, я по другую». Он приобнял ее за плечи, словно желая согреть, а она что-то искала в своей сумочке. «Закажи мне эспрессо, хорошо?» — сказала она, вставая с монетой в руке. «Нужно быстро позвонить». Мы заказали кофе и стали говорить о технике сегодняшней съемки. Рука Кристофера по-прежнему лежала на спинке соседнего стула, словно там была Дафна. как человек, решившийся к конечности, продолжает чувствовать её. Кто привёл тебя интерес к фотографии, спросил он. Мама, она не работала фотографом, ничего такого, но любила снимать. Или скорее собирать фотографии, словно коллекционировала воспоминания. Не припомню, когда я последний раз снимал для себя, сказал он с улыбкой. Что-то личное. Он взглянул в дальний конец зала, где Дафна прижимала к уху трубку, прислонясь к стене и кивала, а пальцы её ощупывали наборный диск. "А ты как к этому пришёл?" спросила я. "Как начал заниматься фотографией?" "Даже не думаю, что это был кто-то или что-то конкретное", сказал он. "Наверное, в основном от скуки или одиночества. В детстве я мало с кем общался, такой недотёпа, почти всё время был один. Как-то не по себе мне было с другими людьми." Мне больше нравилось смотреть на них, чем общаться, он хохотнул. Помню, у папы была камера, старая ящика. Однажды я нашёл её в недрах шкафа, сам освоил, и как только врубился, я словно обрёл лучшего друга, словно она заполнила всю пустоту. Мне больше не было так одиноко. Наверное, я говорю странные вещи. Нет, правда, вовсе нет. Он посмотрел на меня с любопытством и достал сигарету. «Давай дальше», — сказал он. Мне не хотелось говорить о смерти мамы, так что я умолчала об этом. Когда я подросла, кое-что случилось, и я поняла, как все вокруг непостоянно и скоротечно, и как раз мамин фотоаппарат, которым я стала снимать, стал моим способом ловить мгновения, сохранять людей и вещи, не давая ему скользнуть из памяти. Я хотела сказать больше, но вернулась Дафна. «Ужас, как не хочется», — сказала она. «Гэри просит, чтобы я приехала, посмотреть сценарий. Надо сейчас ехать к нему». Она повернулась ко мне. Приятно было познакомиться. «Тогда увидимся дома», — сказал он. «Дома. Они живут вместе». «Дафна хочет быть актрисой», — объяснил он, когда она ушла. «Надо же! Гэри — ее агент. Не слишком одаренный». Молодой только начинает, но пытается устроить и какие-нибудь пробы. Он кивнул и достал сигарету. "Думаю, её ждёт масса работы от агентства Форда. У неё хорошая внешность, заметила? Свежая, нетипичная". Он закурил и положил сигарету на пепельницу, так что от неё потянулась лента дыма. "Да уж, такая". Он поднял руку, словно ища нужное слово. "Такая естественная перед камерой". "Давно вы вместе?", спросила я. 2 года с перерывами три, хотя нет, пока только два. Мы познакомились сразу, как она приехала в город из Монреаля. Я безума от девушки, говорящей по-французски. Он улыбнулся, и я уверилась, что вижу влюблённого человека. Это чувствовалось по тому, как он говорил о ней, как смотрел на неё, когда она говорила по телефону. Он никогда не обидит её, никогда не бросит. Он был предан ей. И это очаровало меня. В них было что-то особенное, они казались идеальной парой. Это вернуло мне веру в то, что такие отношения действительно существуют. Когда Дафна ушла, мы с Кристофером продолжили говорить о фотографии, и я рассказала ему, какое вдохновение испытала, приехав в Нью-Йорк. «У меня просто глаза разбегаются». «Это да», — сказал он, — «кажется, слишком много всего, столько материала». На штука в том, что мы оба можем смотреть на что-то, но в итоге сделать две совершенно разные фотографии, потому что твой глаз заметит одно, а мой что-то другое. Мы фотографы не создаём ничего из воздуха, как писатели или музыканты или художники. Мы делаем искусство из того, что уже есть. Мы можно сказать, крадём из того, что уже существует, и через это выражаем себя. Так что по большому счёту, Всё, что тебе нужно это понять, что ты хочешь сказать и заточиться на это, выбрать нужный объектив, обрезать лишнее. Мы проговорили ещё где-то полчаса о композиции в негативном пространстве и способах манипуляции с изображением. Я ни с кем ещё не говорила на такие темы. Это был язык фотографии, и мне всё было мало. "Так как бы ты назвала свой стиль?" спросил он. "Я? Мой Никто ещё не задавал мне подобного вопроса, никто не видел во мне фотографа. Мне испытал приятное и непривычное чувство. Ой, даже не знаю. В последнее время я вроде снимаю всякие странные вещи, вроде уличных торговцев и случайных людей в подземке, горы мусора. Это здорово, значит, развиваешь глаз, тебе надо периодически показывать на свою работу. Я покачала головой. Она недостаточно хороша, чтобы её показывать. Тебе нужно переступить через это, знаешь, критика может быть на пользу. Я просто не совсем ещё готова. О'кей, ладно. Пока сниму у тебя с крючка на время. Мы ещё поговорили, допивая кофе, и вышли из кафе. Я поблагодарила Кристофера, что разрешил мне побыть у него на подхвате. В другой раз принеси свой фотоаппарат, сказал он. Другой раз? Ну да, будет прикольно. Позови меня. Просто пошатаемся где-нибудь, поснимаем, покажу тебе пару приёмчиков. Мы попрощались, и когда он скрылся за углом, я почувствовала себя невесомой. Кристофер Мак стал моим наставником. Мне хотелось прибежать домой, схватить фотоаппарат и выбежать снимать. Но у меня кончилась плёнка, и нужно было ждать до зарплаты. Так что я стояла на тротуаре, и меня распирала нерастраченная энергия. Я не представляла, чем ещё занять остаток дня. И вот тогда я подумала про Эрика. Я почти не видела моего Дон Жуана на той неделе, и он не звонил. Я не знала, позовёт ли он меня ещё раз, но побывав в компании этой идеальной парочки, я снова вспомнила страстные поцелуи Эрика, и мне опять захотелось увидеться с ним.